Глава 16 Оказалось, что первоисточником этого видео стала моя подружка, которая вовремя решила достать камеру и запечатлеть эпичный момент. Поскольку Юлька активно ведёт блог, демонстрируя свою роскошную жизнь, у неё набралась достаточно большая аудитория, и с её подачи видео быстро стало популярным. Конечно, его заметили журналисты. «Хвала подружке, я в кадре стою в профиль, поэтому ничего, кроме светлых волос и курносого носа, там не видно. Но наивно было полагать, что они не залезут в Юлькин аккаунт и не найдут наши фотки с Артуром с её дня рождения. По такой цепочке выйти на мой профиль оказалось легче лёгкого. И хоть журналисты ничего, кроме моего Ника, не узнали, Но вряд ли представители второй древней расстроились. Им удалось заполучить много снимков с моим лицом. Все наши договорённости не называть моего имени с треском провалились, но мы решили ничего с этим не делать и на происки журналистов не реагировать. Тем более отчасти Артур сам спровоцировал эту ситуацию, когда решил поцеловать меня на глазах у поклонниц. Чтобы укрыться от назойливого внимания СМИ, и восстановить силы после масштабного концерта мы сбежали на несколько дней за город. Разместились в уединённом отеле, расположенном в живописном лесу. Отель не был типичным большим зданием с номерами под копирку. Это комплекс из современных деревянных коттеджей, расположенных на приличном расстоянии друг от друга, что давало определённую долю приватности. Дом, в котором мы остановились — был обставлен заботой и вниманием к деталям — спокойные постельные тона, удобная кровать с множеством подушек, мягкие кожаные кресла, белоснежные пушистые ковры и свежие цветы. Всё в этом месте способствовало безмятежному отдыху от городской суеты и любопытных глаз. Здесь была терраса, с которой открывался красивый вид на заснеженный лес и блестящую небольшую реку. Но больше всего меня порадовало наличие джакузи рядом с панорамными окнами и сауны прямо в нашем доме. Мы наслаждались покоем и обществом друг друга. Это то, что мне было просто необходимо после сольника Артура. Сейчас в нём не доминировал его сценический образ, и я вновь расслабилась и забыла о его звёздном статусе. «Кстати, Заяц, хотел тебя предупредить». «Через пару недель у меня начнётся большой гастрольный тур». Я подняла взгляд на Артура, мигом возвращаясь на Землю. «Что? Гастрольный тур? Ты ничего не говорил об этом?» Артур пожал плечами. «Да, прости, всё тянул время, знал, что ты расстроишься. У меня часто выступления в других городах, но раз в год мы проводим целый тур, охватывая как можно больше точек на карте». Продлится это около шести месяцев. «Шесть месяцев? Ого!» Я нахмурилась, понимая, что это будет тяжело. «А как же мы?» «Можешь присоединиться ко мне в туре, если захочешь». Артур обнял меня, пытаясь успокоить. «Правда, придётся много времени проводить в дороге, переезжая из города в город». Я задумалась на мгновение, а затем покачала головой. Не уверена, что это хорошая идея. Я и так сейчас брала отпуск за свой счёт. Не думаю, что меня отпустят. Да и твои концерты, толпы фанаток. Мне сложно смотреть, как вокруг тебя вьются девчонки. Не хочу мешать». Артур заправил прядь волос мне за ушко и нежно поцеловал. «Ева, ты никогда не мешаешь. Но если не хочешь, ни проблемы, я всё понимаю. Буду скучать, конечно» но, думаю, мы сможем видеться во время коротких передышек между концертами». Я прижалась к нему, пытаясь скрыть грусть от предстоящей долгой разлуки, но в то же время я прекрасно понимала, что такова цена его успеха и популярности. Стараясь компенсировать предстоящее расставание, мы старались провести как можно больше времени вместе. Мы подолгу гуляли по лесным тропинкам, дыша свежим воздухом и восхищаясь красотой природы. Время от времени останавливались, чтобы полюбоваться особенно живописным местом. В такие моменты Артур обнимал меня сзади, и мы замирали, впитывая красоту момента. По вечерам мы расслаблялись в сауне, позволяя теплу и ароматам трав снимать накопившееся напряжение. После одного из таких безмятежных вечеров мы готовились ко сну. Артур ушёл принимать душ, а я сидела в белом пушистом халате на мягком диване в гостиной нашего коттеджа и перечитывала одну из своих любимых книг. От истории миссис Де Винтер меня отвлёк звонок мобильного телефона. Увидев имя мамы на экране, я поспешно ответила. Привет, мамуль. Всё в порядке? обеспокоенно спросила я. Обычно мама в такое позднее время не звонит. «Привет, дочь. Всё хорошо, не волнуйся», — возбуждённо ответила мама, едва сдерживая эмоции. «Твоя сестра уехала рожать. Воды отошли. Олег повёз Виолу в больницу». «О, правда? Уже?» Я вскочила с дивана и стала нарезать круги по комнате. пдр у Виолетки только через неделю, поэтому я начала волноваться за сестру». «Как виолета С ней всё в порядке?» «Да, не переживай. Врачи говорят, всё идёт хорошо», — ответила мама, и в её голосе слышалась улыбка, что сразу меня успокоило. «Мы сейчас в больнице. Ждём появления малышки на свет. Я напишу, как только будут новости». «Спасибо, мамуль». Я чувствовала, как слёзы тихого, всепоглощающего счастья наворачиваются на глаза. «Держи меня в курсе, ладно?» «Конечно, милая», — ласково произнесла мама, — «люблю тебя». Когда Артур вышел из ванны, я сидела, поджав колени с блаженной улыбкой на лице и смотрела в пустоту. Я уже предвкушала встречу с новорождённым человечком и радовалась тому, что совсем скоро будут тискать сладенькие ручки и ножки моей племянницы. «Эва, всё в порядке?» «Да, всё отлично», — засмеялась я. Просто пытаюсь прийти в себя. Кажется, в течение этих суток я стану тетей. Моя сестра рожает. О, сочувствую. Артур немного брезгливо сморщил брови. Что, прости? Немало удивилась я. Реакция Артура была далека от ожидаемой. В разговорах мы как-то не касались темы детей, поэтому все происходящее стало для меня неприятным сюрпризом. Он плюхнулся рядом на диван и сразу уткнулся в свой телефон. «Да ничего, от детей одни проблемы». Пробурчал он себе под нос. Я застыла на месте, ошеломлённая его словами. Мне казалось, Артур разделит мою радость, но, видимо, что-то пошло не так. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я, пытаясь скрыть обиду в голосе. «Разве рождение ребёнка — это не повод для радости?» «Радости?» — усмехнулся Артур, наконец подняв на меня глаза. «Скорее повод для бессонных ночей, бесконечных хлопот и забот. Дети — это лишняя головная боль, поверь мне». Слова Артура больно ранили. Я чувствовала, как внутри меня поднимается волна возмущения, смешанного с разочарованием. Сложно было поверить, что Артур может быть настолько черствым и безразличным, когда речь заходит о детях. Раньше он не рассказывал эту сторону своей личности. Чтобы не терзать себя догадками, я решила напрямую спросить, видит ли он себя в качестве отца в будущем. Но ведь дети — это продолжение нас самих. Я попыталась привести аргумент, тщательно подбирая слова. Это результат любви. Разве ты не хочешь испытать это чувство? Не мечтаешь о своей семье? О семье, возможно, да. Но мне сложно представить, что у меня есть маленькие спинагрызы. Я бы даже сделал вазоктомию, чтобы избежать сюрпризов. Вот увидишь на примере своей сестры. С появлением детей в семье всё портится. Прощай, личная жизнь и свобода. Да здравствует секс только, когда дети уснули». «Я так не считаю», — осторожно заметила я. «Мне кажется, даже с детьми можно жить активно и интересно». Все ограничения в нашей голове. «Ева, давай ты не будешь выкручивать мне яйца», — обрезал меня Артур. Даже не пыталась. Вспыхнула я от такой грубости. Ну вот и славно. Артур всем своим видом давал понять, что не желает обсуждать этот вопрос, поэтому поддерживать дальнейший диалог было трудно. Слова Артура эхом отдавались в моей голове заставляя сердце сжиматься от тревожного звоночка. В душу закрались противные липкие сомнения, отравляя радость от новости о рождении племянницы. Я всегда мечтала о большой дружной семье, наполненной детским смехом и любовью, но сейчас будущее наших отношений с Артуром вдруг показалось мне туманным и неопределённым. Буду ли я счастлива с человеком, который не разделяет моих ценностей? Разве получится строить отношения с мужчиной, который прямым текстом заявляет, что рядом с ним я не испытаю чудо материнства? Но любовь слепа, а девушки любят верить в сказки под названием «Со мной он изменится, я же такая особенная». Видимо, я не была исключением, танцуя на тех же граблях. Сейчас я не хотела принимать кардинальных решений, разрушая то, что мы так усердно строили поэтому стала убеждать себя, что со временем Артур изменит своё мнение. Смог же он показать публике, что состоит в отношениях, хотя вначале принял это в штыки. Может быть, и в этом вопросе не всё так безнадёжно. Где-то в глубине души я понимала, что этот разговор — лишь вершина айсберга. Вероятно, нам предстоит ещё немало бесед и компромиссов, если мы хотим построить крепкие отношения. Главное, чтобы все в них были заинтересованы. Придется набраться терпения и мудрости и действовать тоньше, не давить на Артура, а постепенно, шаг за шагом, пытаться найти точки соприкосновения и надеяться, что он изменит свое мнение. Поддерживаемая этой хрупкой надеждой, я постаралась отогнать тревожные мысли и наслаждаться моментом.